Глава 14 В свете сказанного и теперь ожидаемого поворота событий ноги сами не несут меня вперед так же быстро, как шли маги, явно торопясь к своей цели. Но деваться тоже некуда, одному мне здесь не выжить, и тем более, что не получить необходимое знание. Фатих на адреналине от своей новой силы, желающий, как видно, ее попробовать в настоящем деле. И Торм, прикоснувшись к силе, Попробовавший это ощущение водопада энергии, теперь страстно мечтающий о таком же шаре – палантире, готовый всем рискнуть для обладания таким источником. Может, постоянный недостаток своей силы, десятилетиями ощущаемое чувство неудовлетворенности собой и своим талантом, еще чувство вины за свою слабость перед сообществом слабаков. Именно все эти составляющие так быстро и качественно превратило достаточно успешных по жизни людей В конкретных нагибаторов и наркоманов силы. Я, конечно, не держал так называемый источник в руках. Не могу судить о скорости и силе привыкания к нему, к тем способностям, которые он дает. И не подержу, кстати, никогда, если только не смогу поймать рыбку в мутной водичке. Я даже не знаю, что это за шары, откуда они взялись в этом мире и что требуется сделать, чтобы источник признал тебя. Судя по тому, что Фатих теперь постоянно прикладывает каждые пятьдесят минут руки к мешку, висящему на груди, это поглощающая личность чувства. Может, только поначалу, я не знаю. Но это очень плохо, если навсегда. Почему мои спутники оказались не в наличии таких источников в башнях великих магов, я не знаю. Может, слухи о них доносились до начинающих колдунов в качестве фантастических рассказов, или смутных легенд, все же все они стали магами еще только первого-второго уровней на момент наступления беды. Вряд ли с ними делились информацией о делах сильных мира сего. Скорее всего, они должны были остаться на всю жизнь в качестве «подай-принеси» для своих учителей, скупо делившимися с учениками крошками знаний. Ведь и сами эти учителя не могли подняться выше четвертого-пятого уровней. Учитывая, что самые сильные маги жили как можно ближе к Роковой горе, тогда те, кто управлял в башнях теперешних магов Севера, сами оказались не выше третьего-четвертого уровней. По терминологии сообщества магов, они немного презрительно и даже без особого желания обидеть называются поскребышами. Так, иногда скорее в шутку, в общем разговоре у скошей проскальзывало это слово в ироническом контексте по ходу общения. Даже такие маги, состоявшиеся как личности и удачливые хозяева в своих имениях, как мои попутчики, чувствовали себя поскребышами. Что же говорить о том же Штольце, не пользовавшемся признанием и популярностью в сообществе, получавшем постоянные пинки от других магов, конечно, вполне заслуженные. Ведь и хозяином, судя по внешнему виду его самого и его слуг, он оказался откровенно аховым на уровне того же Кремера. Или еще хуже, как тот маг, который Архус, в башню которого я попал после встречи и невольного спасения Кремера от подвалов города и пыточного железного стула. Может, зря я так поступил? Отправил бы его в засаду и дело с концом. Одним недоброжелателем здесь стало бы меньше. Да и у города врагов поубавилось бы. Только это лишний шанс для города узнать про храм и дорогу к нему. Очень важное для меня знание. Поэтому... Я не желаю о спасении моего недоброжелателя ничуть. Не знаю, насколько смогли бы эти маги, Архус и Кремер, овладеть силой источника. Скорее всего, у них бы просто снесло голову окончательно. Но и учитель, и тот же Торм, все они, несомненно, попали под сильное влияние Палантира и даруемого им безбрежного океана силы. Что уж тут говорить о неслабом, но откровенно жалком зануде Штольце, За его рассудок поздно уже беспокоиться. Только все же лезть в башню, в которую он успел зайти, и пусть всего на час-два опередить нашу погоню, я бы не стал ни за какие коврижки. Этот откровенный мудак абсолютно точно воспринят все попытки поговорить и тем более намеки, что стоит делиться найденным, как попытку нападения. Будет защищаться изо всех сил, как крыса, загнанная в угол. А сил у него теперь не меньше, чем у Фатиха, скорее потенциально гораздо больше, ведь у него рядом в паре метров магический камень, который может поддерживать его силы и восстанавливать их в быстром темпе. У нас же имеется только один источник, пусть нас гораздо больше, что только негативнее повлияет на поведение мага четвертой ступени. Но идти, почти бежать, пришлось не за страх, а за совесть. Не зря учитель с ровным взглядом постоянно одаривает свою маленькую армию. Черт, опять за чужие интересы придется воевать и погибать. Интересно, если погибнем мы с учителем, кто из нас окажется, если окажется первым на столе в храме? Только я, как пришелец с записанными кодами? Или и он тоже, как прошедшее усиление на столе? Такие сейчас минорные мысли протекают в моей голове перед встречей с чертовым Штольцем. На месте моих спутников я бы довольствовался одной такой находкой, плюнул бы на Штольца и вернулся к еще неосмотренным башням. Шансы три к одному. Потом в них столько ништяков и всякого богатейства, что можно будет нанять наемников откуда угодно, из Астрии, Бейств или даже Сатума. Пусть и немного найдет таких платких на монету опытных людей, чтобы значительно усилить свою бестолковую армию. Вдумчивое изучение накопленного добра и, самое главное, чужого опыта, дадут такое же преимущество магам, как и использование источников в войне. Это все так. Только это медленный, постепенный путь, к которому придется привлекать всех оставшихся магов, переселяться со всем скарбом и добром в новые башни осваивать новые возможности год или два. Гонять экспедиции и оставлять башни без присмотра не получится. Иначе тогда все это освоение займет лет пять. Учитывая неприкрытую зависть и постоянную борьбу за силу, оставшимся магам даже под угрозой гибели будет очень трудно договориться между собой. Это я отчетливо понимаю. Тем более, что наличие радикалов очень все осложняет. А уж наличие радикалов с одним или двумя шарами, источниками силы, делает и просто невозможным. Любые договоры. Наверняка радикальная часть магов сразу попрет в атаку на окруженные людские города. Сможет прорвать оборону. Заряжать палантиры они могут в ближайших башнях, даже не спрашивая разрешения хозяев на это. Смогут выбивать сильными ударами по 50 воинов за раз. Неделя такой войны и люди оставят города, а в Астере очень возбудятся от таких новостей. Возбудятся и пошлют несколько диверсионных групп, почти смертников под лозунгом «Победа» или «Смерть» и убедятся, что могли давно так сделать. Пятьдесят хорошо рассредоточенных арбалетчиков рано или поздно нашпигуют болтами владельцев палантиров, неважно, заряженных или разряженных. А с поддержкой полусотни гильдейских с отличными лучниками просто выкосят все население башен до последнего человека или крысы. Маги, может, и отсидятся первое время в башнях, Однако много горящего сухого дерева внизу и постоянный обстрел по окнам выкурят всех рано или поздно. Придется оставшимся и выжившим магам удирать в башню к вулкану. Здесь они смогут отсидеться, только наступать больше не получится, потеряв всех своих слуг и даже мужиков. Эти мысли протекают в моей голове, пока мы не приблизились к башне и остановились, не подходя слишком близко. Огромное здание кажется неживым, но следы от копыт лошади ведут именно сюда, к дверям, пока закрытым. Скорее просто поставленным обратно в проемы. Зловещая тишина повисла над башней и ее окрестностями. Поджилки у меня прямо затряслись перед назревающей дракой. Сама башня оказалась семиэтажной, только сильно потрепанной внешне, с потрескавшейся кладкой. Все ставни на окнах закрыты. И внутри очень тихо. Все закрыто, но я уверен, что ждет за одной из них первых шагов наших магов, сбрендивший от избытка дармовой силы, Штольц. Не удержится он и от разговора. Поди губы себе кусает, ожидая, когда учитель начнет вызывать его. Так и случилось. Только Торм подошел поближе к башне. Только по кивку Фатиха... Пару мужиков припустило к дверям, как распахнулось одно из окон по фронту башни. Прямо над дверями, к которым подбегали посланные мужики, появился собственной персоной Мак Штольц. Не усидел все же без зрителей представления, тем более, что есть повод для гордости. Башню-то он пораньше занял, теперь может послать нашу компанию куда подальше, как был послан и сам совсем недавно. За это время много чего изменилось, и он теперь может это наглядно показать с превеликим удовольствием. Некоторое время он пристально смотрел на Торма, застывшего в пятидесяти метрах от башни. Потом перевел взгляд на учителя и долго рассматривал его. Потом, что-то выяснив для себя, кивнул головой. Мельком мазнул с гадом по мне и выглянул наружу, предупредительно погрозив пальцем, теперь уже застывшим внизу мужикам. — Доброе утро, уважаемый маг четвертого уровня Штольц! — произнес учитель. — А точно ли оно доброе, маг четвертого уровня Фатих? — сразу отозвался из окна собеседник. Не стал гордо и долго молчать. Все же очень хочется поговорить в новом качестве владельца необъятной силы. — Чего же ему не быть добрым? У нас у всех отличные новости для нашего общего дела. Разве не так? Очень даже правильно повел разговор учитель. Дело-то у нас общее, да пути к нему разные. Штольц оказался непоколебим в своей правоте. И даже подозрительно спокоен. Нехорошо это. Как-то необычно для него мгновенно возбуждающегося придурка. Подумал я и порадовался, что стою около солидной канавы, почти окопа полного профиля, образовавшегося на месте одного из фундаментов. На самом деле... Я сразу высмотрел здесь ее и подошел сюда тоже не просто так. — Скажем, они не одинаковые, но принципиальных различий не имеется. Мы все хотим одного и того же. Хорошо продолжает поддерживать беседу учитель. Ему приходится кричать. — Не соглашусь с тобой, коллега! — скептическим тоном заявил маг Вреднюга. — В чем не согласишься? — заинтересовался учитель. — «Ваша часть сообщества хочет только у людей задницу лизать, а мы, мы на это не согласны!» Немного торжественно заявил Штольц. «Теперь вы нам особые не нужны, теперь все будет по-новому!» Универсальная фраза. Помнится, один из героев Ремарка так говорил. На такое заявление учитель не повел и глазом, продолжая ласково уговаривать собеседника. «У него получается разговаривать с Реднюгой, прямо как ребенка убаюкивать» что требуется быть вместе, что только разумным компромиссом можно добиться своих целей, что поводов для вражды и настороженности нет. Минут десять разливался соловьем, пользуясь тем, что собеседник не спорит, а, кажется, полностью погрузился в свои мысли, слушая выступающего. Штольц не спорил, пока не услышал последнюю фразу. Эти слова почему-то совсем не понравились ему. «Как это нет? Я что, доверять вам должен?» «Больше ты ничего не хочешь?» Наконец включил любимую мелодию маг. «Вы вообще чего сюда приперлись? Это моя сторона для поиска. Валите обратно отсюда, ваши три башни справа от Роковой горы!» Доброжелательно недоуменным голосом спросил он. Но за этим голосом я почувствовал безумие, готовое овладеть магом полностью. Мне даже стало очень перед ним стыдно за такую нашу настойчивость весьма неуместную в отношении товарища с источником. Появилось желание извиниться и тихонько, задом, начать пятиться от башни. — У нас есть к тебе выгодное предложение, — на ясном глазу заявил Фатих. И снова начал рассказывать. — Как будет хорошо, если все будут вместе, вместе найдут и все поделят, и так далее, и тому подобное. Штольц начал возбуждаться и уже конкретно посоветовал нам всем проваливать. Похоже, что терпение мага на исходе. Теперь разговор продолжил Торм. Я понял, что он не находился на стрее борьбы в сообществе как учитель и не вызывал к себе столько негативных эмоций у Штольца. Хотя мне отчетливо видно, что тот уже взбешен тем, что после его четких отказов во взаимодействии ему все еще морочат голову разговорами, считая его тем же прежним дурачком. А он себя прежним явно не считает. Это хорошо заметно по важности речей и некоторой вельможности поведения. Спокойный голос мага и его репутация неконфликтного товарища казалось, что успокоили нового хозяина башни. Он перестал закипать и стал очень спокоен. Обрадовавшись успеху своей дипломатии, Торм продолжил агитацию за все хорошее. Он стоит, полностью развернувшись лицом к башне, и уговаривает мага, что если он нашел еще один источник, то может поделиться с ним, с Тормом, обещая взамен, что после такого добрососедского поступка он, Торм, всегда будет поддерживать предложение Штольца в сообществе. Услышав такое щедрое предложение, я понял, что и у спокойного мага третьей ступени начались проблемы с головой. Настолько он хочет получить в руки этот источник, что готов стоять и предлагать прямо в глаза серьезно неадекватному магу, наверняка уже держащему руку на своем источнике, может даже и на двух палантирах сразу, просто взять и поделиться одним из них за обещание своего личного хорошего отношения в будущем. «Ты хочешь получить мой источник?» Очень тихим голосом спросил маг, стоящий около окна и немного пододвинулся вперед а я со своего места хорошо разглядел, что одну руку он держит на чем-то лежащем перед ним. Сам стою молча, внутренне сжавшись в один комок нервов, и умоляю про себя Торма сказать что-нибудь отрицательное в ответ на такой вопрос. Интонация Штольца мне очень не понравилась, поэтому я снова пригляделся к промоине. Только Торм как-то слишком горячо поддержал слова мага, что хотел бы получить один шар в свое личное распоряжение. «Если теперь таких в твоем распоряжении есть два...» Хотел он, наверное, добавить, но не успел. В сплошной тишине, установившейся сейчас, что-то тонко треснуло, заложив мне уши неприятным тембром звука. Это оказалось терпение Штольца, как я догадался. Оно у него, наконец-то, закончилось. Он не зря пододвинулся к окну, чтобы видеть лучше всех нас, двоих мужиков возле двери в башню. Торма, стоящего ближе всех к нему, Фатиха, немного присевшего и постоянно держащего руки на источнике, меня, посматривающего искоса вниз, нашу повозку в сотни метров, изгрудившихся около нее возчика, мужика из обслуги и Ракса. А потом... Я впервые увидел магию фантастической силы, обрушившуюся на нас. Из руки Штольца, внезапно протянутой в нашу сторону, Вырвалась толстая, изломанная молния, толщиной в хорошее бревно. Пронесла все расстояние до Торма и вонзилась в его защиту, которую тот успел выставить. Как щупальца осьминога, молния обвила купол вокруг мага. Прошло всего три секунды, пока он держался, а потом он просто исчез. А молния обвила тело мага и вошла в него. Торм закричал, трясясь от ударов молнией, и упал ничком на землю. Предчувствие скорого перехода внимания штольца именно на меня не подвело, и когда те же щупальца коснулись места, на котором только что стояло мое тело, я уже плашмя лежу в промоине, только спиной почувствовал сгустившееся силовое поле надо мной. Выставлять купол защиты так, как это делал Торм, я еще не умею, зато уже понял, что защита от стрелы болтов тут никак мне не поможет. Ведь рукотворная молния охватывает свою жертву со всех сторон поэтому маги и не опасались меня совсем, понимая, что в любой момент могут оглушить или убить. Не видя свою новую жертву, напавший маг перенес силу на Фатиха. Также наткнулся на купол, но пробить его уже не смог. Учитель стоит, расставив ноги, как-то весь упершись в землю, держа руки на своем палантире. Из ямы, немного подняв голову, я увидел, как защитный купол вокруг учителя продержался несколько секунд под ударами потом окреп и вырос, отодвинув без труда, как мне показалось, ветвистую смерть от себя. Штольц перестал поливать молнией Фатиха, понимая, что скоро тот нанесет ответный удар, отпрянул внутрь, успев последними росчерками молнии зацепить так и оставшихся стоя столбом мужиков перед входом в башню. Им хватило и этого. Абсолютно беззащитные перед магией они молча упали, как куклы в театре у которых обрезали веревки. Штольц скрылся в глубине этажа, и теперь пришло время Фатиха показать свое умение управлять силой. Он не стал поддерживать, как я понял, очень энергозатратную молнию, пустив в окно, где исчез маг, какой-то заряд. Такое светящееся ядро, мгновенно влетевшее в башню, и через секунду там бабахнуло так, что двери, видимо, также просто поставленные в проем, вылетели от башни на добрый десяток метров и, пролетев над телами мужиков, закувыркались по земле. Все ставни в башне, кроме двух верхних этажей, распахнулись, как крылья птицы. Некоторые из них сорвались с петель, подточенных долгими годами суровых испытаний холодом и временем, спланировали вниз, крутясь от избытка полученной энергии. Сплошное облако пыли и грязи вылетело во все щели, окутало башню густой пеленой, внутри видимость упала до нуля. Похоже, что Штольц не успел открыть двери на верхние этажи или хорошо закрыл их перед встречей гостей. Кто-то мог остаться на ногах в башне, я не знаю, но сравнение с взорвавшейся глубинной бомбой прямо в глубине строения показалось мне очень натуральным. После такого выступления учитель оглядел поле битвы и, заметив меня, осторожно выглядывающего из промоины, кивнул и показал жестом, чтобы я оставался на месте. Сразу за этим Он снова запустил в окно, уже выше предыдущего, еще один такой же заряд маны, который бабахнул громче прежнего, выбив еще несколько ставень со своих мест и подняв новые клубы пыли. После этого он перестал тратить манну из палантира, достал из мешка, лежащего перед ним, новый лук, на который наложил светящуюся стрелу и прицелился, ожидая реакции Штольца на обстрел. Не дождавшись появления мага в одном из окон или какого-то шевеления, он пустил стрелу на прежний четвертый этаж, с которого и произошло нападение на нас. Там хлопнуло. Не так сильно, как при обстреле шарами, но тоже солидно. Как я понял, стрела пролетела через весь этаж и ударилась о потолок, вызвав удар маной сверху. Заранее заряженные стрелы позволили Фатиху обстреливать бунтаря, не тратя свой источник. Он еще выпустил две стрелы на пятый этаж башни, потом две на третий этаж и снова одну на четвертый, планомерно подвергая нагрузке защиту Штольца. Около повозки все бывшие там люди и нелюди спрятались где-то поближе к земле. Я никого не увидел, оглянувшись назад. Я хорошо понимаю их, сам впервые оказавшись рядом с боевой магией, используемой с невероятной для меня силой. Теперь я понял, такую тягу и восторг магов, нашедших вчера шар. И странно, настойчивое желание Торма пусть даже умереть, но получить его в свои руки. Магия невероятно сильна, но от нее, оказывается, можно спрятаться, как сделал я и следом за мной повторил Штольц. Что с ним стало теперь? Может, защитный купол он и держит, но точно оглох и почти ослеп от такого обстрела, расчетливо проведенного Фатихом. Также бесчеловечно расчетливо маг отправил на верную смерть своего приятеля, наверняка понимая, что одними словами здесь не обойдется. — Ольг, пора в башню, пока он потрясен и может быть ослеп на какое-то время, — приказал Фатих. Держи защиту перед собой и попробуй зайти к нему сзади, пока я буду отвлекать урода. Лицо обычно спокойного учителя оказалось очень ожесточенным. Тон его слов не оставляет сомнений что мне лучше ни секунды не тянуть с выполнением задания. Я поднял копье и, выставив защиту, побежал сначала к дверям с этой стороны башни, потом, прижавшись к стене, оглянулся на мага и, получив жест, что должен зайти через другие двери, обежал здание. Впереди меня ждет штурм башни с явно превосходящим меня по силе противником, затаившимся где-то в большом здании между третьим и пятым этажами. Двери с этой стороны оказались выбиты наружу. Я проскользнул вглубь первого этажа, где в мареве потревоженной многолетней пыли не видно абсолютно ничего.